Глава 11. Пазлы. Я от чего-то сильно переживала, даже не потому, что могла навсегда оттолкнуть от себя Юру. Меня тревожил сам факт этот неприятный озноб, какая-то паническая атака. По тому и не выспалась, и вполне допускаю мысль, на следующее утро выглядела почти так же, как наши новые работнички. Они снова по порядку поприветствовали меня одинаковым: "Ненавижу". Скоро это станет нашей общей традицией, и поплелись в столовую. Я же шагнула на перерез Юре, шедшему последним, и остановилась перед ним, немного растеряв решительность. Полчаса назад мне казалось, что я смогу просто подойти и просто поцеловать, тем самым закрыв вопрос. Но когда настал момент, смутилась. Всё же я непрожаренная левица, вертящая парнями, как ей захочется. И Юра доказал, что между нами существует какая-то ментальная связь. Он будто мысли мои прочитал. Вдруг и сам замер, а потом склонился и коснулся моих губ, отстранился и подмигнул. Я точно слышала, как в конце коридора кто-то ахнул, то есть заметили. Но на зрителей мне было плевать. Я ждала реакции единственного человека, чьё мнение обо мне здесь имело значение. И Юра тихо сказал: "Не волнуйся, работа под прикрытием идёт на ура. Не надо так сильно стараться, чтобы они верили". Мне стало вдруг так обидно, что я не ответила. Не сказала, что сделала этот шаг к нему по другой причине. Если его вчерашний порыв был продиктован настоящей симпатией, то она практически ещё в явном виде не признаваема взаимна. Как минимум, показать, что меня от него не тошнит, а если и тошнит, то совсем нет него. Но через пару часов размышлений я вдруг поняла, что веду себя так, будто твёрдо уверена в его симпатии, а ведь ничего такого не звучало и в действиях не так уж, чтобы проскальзывало. Например, мы вчера долго гуляли в парке, и он даже не попытался взять меня за руку, а поцеловал только перед корпусом, и ясно обозначил, что для показухи. Может, он действительно просто оказался настолько добр, что не мог допустить издевательств надо мной? И ведь никакой другой способ не сработал бы. Но ответ не имеет принципиального значения. Я приму спокойно любой вариант, лишь бы только этот вариант знать, чтобы случайно не начать ему навязываться или не обидеть холодностью. Кристина сегодня не психовала, а работала со всеми. Ну, как работала? Смысл в её стараниях был ещё меньше, чем у близнещашек. Пока мы с Верой успевали пройтись по всем панелям, пропылесосить и почистить сантехнику, безрукая Троица всё ещё путалась в постельном белье. Мы с Верочкой переглянулись и синхронно вздохнули, на время позабыв о взаимной неприязни, а потом пошли объяснять, как именно нужно натягивать на подушке наволочки. «Думаете, нет ничего проще?» «Трижды ха!» Эти недотёпы только в пятом по счёту номере управились со сменой белья, в то же время, когда мы закончили со всей уборкой. Я уже не злорадствовала, сил на это не осталось, хвалила их, но реагировали на мои слова только близняшки». Им, судя по всему, даже нравились совершенно новые для них занятия. Видно, что пребывали в хорошем настроении. Кристина же по большей части молчала и хмурилась. Но ведь и она не уезжала из отеля. Ей всё настолько поперёк горла, так никто же не держит. Может, боится потерять расположение Германа? Или это подтверждение вчерашних слов Юры? «Везде хорошо, где подальше от дома». Карина Петровна именно нас с ней отправила относить бельё в прачечную, пока девчонки пылесосили коридор. И тогда я почти решилась на откровенный разговор. Ведь бесконечно играть в молчанку просто глупо. Но глянув на неё, растеряла запал. Да и пусть дуется, тоже мне принцесса. Я здесь и никуда исчезать не собираюсь, пусть привыкает. Но вдруг она сама остановилась и обратилась ко мне с лучезарной улыбкой. Дорогая Ульяна, Уже по такому началу можно было догадаться, что в продолжении я ничего хорошего не услышу. От всей души благодарю тебя за то, что не сдала меня Карене Петровне. Она бы церемониться не стала. Распоряжения гендиректора были однозначными. Вообще-то не только я тебя не сдала, нас там четверо было, ответила Хмура. Её улыбка стала ещё шире. Мы же понимаем, что никто из остальных так бы не поступил. Ожидали только от тебя. Потому именно тебя я благодарю от чистого сердца. Она всё это городила, напрягая меня всё сильнее. Я не перебивала, чётко ощущая, что скоро будет подвох. Разумеется, ждать долго не пришлось. Герман, конечно, цикнул на всех, чтобы с тобой открыто не конфликтовали, потому мы теперь подружки. Последнее слово она выдала с явным сарказмом. Слушай, подороженька, помоги, дорогая. Я на маникюр записалась. Ты ведь и сама бельё сможешь отнести. Поняв, к чему ведёт, я тоже начала улыбаться, хотя не так широко. У меня бы челюсти свело. С чего вдруг? Кристина просто бросила бельё на пол, чуть подолась ко мне и заявила: "С того, что никто из нас не будет с тобой конфликтовать, открыто". Она это выделила, что мне не понравилось. Но если ты сама начнёшь, например, стучать на своих же новых друзей, то на этом перемирие можно считать оконченным. Такого мы даже Юриной подружке не спустим и будем правы. Всё верно». «Какая прелесть!» — вдохновилась я. «Я про маникюр. Верочку тоже прихвати, ей явно не хватает лоска, чтобы называться твоей соседкой по комнате». Ты там как с ней уживаешься? Не задыхаешься от бедняцского духа в королевских палатах? И прихвачу. Её улыбка искривилась. Представляю, каково тебе, когда даже сестрёнка от тебя отвернулась. Каждую ночь в подушку рыдаю. Она больше ничего не сказала и с той же самой победной улыбкой пошла в обратном направлении. Я ещё пару минут стояла в растерянности, оставить бельё здесь, а потом сделать вид, что не знаю, как оно тут оказалось. Ну так и расследование не надо проводить, ясен перец как. Или отнести и тем самым дать понять Кристине, что я подставляю для неё шею, на которой она сможет ездить до конца практики. Побежать жаловаться, да хотя бы Юре рассказать. Последняя мысль энтузиазма не вызвала. Ладно, Кристина, 1-0, пробубнила я, поднимая бельё с пола. Это не я открыла сезон мелких пакостей, прошу учесть в протоколе. По пути в свою комнату зашла в столовую и попросила немного растительного масла. Масочки для лица и волос пора делать, красоту наводить, чтобы новым друзьям соответствовать. Потом позвонила с коридорного телефона в хост-часть и сказала, что в соседней комнате шумит вода. Не иначе девчонки еще утром кран забыли закрыть. И когда ремонтник прибежал, чтобы проверить, открыв своим ключом, я занырнула вслед за ним, громко интересуясь, успели ли до потопа. Пока мужчина в ванной осматривал кабину и вентили, я быстро сориентировалась по вещам, стоявшим на тумбах. Где чья кровать? Масло немного, на всех заслуживших не хватит. Откинула покрывало Кристины и выплеснула масло туда. Укладываться она будет только ночью, в такое время ей никто чистой не доставит, а в самом лучшем случае раздерётся с Верочкой из-за её постель. Разберутся как-нибудь, подружки милые меня это уже не касается. Ремонтник побурчал что-то про мою треклятую бдительность, глянул на кружку в руках и выгнал из комнаты. Я ему вслед извинилась за ложный вызов. Всё-таки мне надо учиться наглости, точно так же, как некоторым чистить унитазы. Один-один, отметила про себя, открывай теперь дверь в собственной комнаты. Потом тихо зарычала: Ручка была вымазана какой-то вонючей липкой субстанцией. Счёт менять не стало. Эта выходка вряд ли была делом рук Кристины, та весь день крутилась на моих глазах. Мишель или Герман постарались, а с каждым отдельным персонажем я вполне способна вести отдельный счёт. Пришлось долго оттирать и дверь, и руки, стараясь не задумываться о происхождении этой вонючей дряни, лишь бы кожа не слезла, а так я не брезгливая. Сразу после побежала на пост охраны и попросила второй ключ от комнаты. Мол, свой потеряла, но наверняка скоро найду. Мы же тут не в поддавки играем. Пусть проявят изобретательность, если собираются повторить трюк с проникновением. Какие мы молодцы и выдумщики. Любы дорого взглянуть. Вероятно, проиграет тот, кто первый побежит плакаться Юре. Ужинали за одним столом, дружелюбно друг к другу улыбаясь и приветливо обмениваясь впечатлениями о рабочем дне. Я очень искренне похвалила маникюр соседок по столу, а они очень искренне мне пожелали пойти к тому же мастеру. В общем, примерные правила взаимодействия все поняли. Кроме Юры, конечно, который только чувствовал какое-то напряжение. Смотрел на всех внимательно, но так свои мысли и не озвучил. Кстати, после этих всех мелких боёв локального значения, разговор с ним уже не казался таким уж немыслимым мероприятием. Ты не хочешь сходить вечером на пляж? я спросила напрямую Юру. Но мне ответила почему-то одна из близнещашек. Конечно, все сходим. Зачем же в комнатах сидеть? И вторая подпела. Ну да, а то получится, что мы сюда только работать приехали. Мама, конечно, в обморок и будет, но всё-таки давайте успевать и развлекаться. Все тут же согласились, будто бы так и надо, влезать в чужую романтику. Входя в комнату, я сначала принюхалась, а уже потом взялась за ручку. Надо же, такая жизнь держит в тонусе. На закате купаться особенно приятно. Вода тёплая и густая, как парное молоко, а песок уже не такой обжигающий. И всё это на фоне балекующей оранжевым воды. Скидывая шорты, я поинтересовалась у Германа, от которого за весь вечер ни одной подколки не слышала. Кстати, А где моя одежда? Та самая. Ну раз мы теперь в одной команде, то можем и обменяться заложниками. Кристина уже сияла в белоснежном закрытом купальнике рядом. А что, Ульяночка, у тебя гардероб закончился? Заметно. Ну ты не стесняйся, обращайся, если что. Обязательно. Я растянула губы и снова посмотрела на Германа в ожидании ответа. Он уже стоял с голым торсом и лениво почесывал макушку. А я не помню, Выкинули? спросил будто сразу у всех. Не выкинули, немного резко ответила я, хотя старалась не закипать. Мы же тут на следующее утро убирались. Моих вещей не было. Где они? Он поморщился, будто я на него орала, потом развернулся к морю, отмахнувшись от меня. Да чего ты из-за такой ерунды прикопалась? Возместить ущерб или вон Юрий от тебя возместит, ему вроде как положено. Вот реально, устали все, давайте сейчас еще и за шмоток скандалить. Я не стала дальше спорить. Конечно, для них всех потеря каких-то шорт и какой-то там футболки, да еще и не от какого-нибудь Валентина, пустяк. Из присутствующих только Верочка примерно понимала, как это жаль получить деньги от мамы и долго выбирать, что именно себе купить. Нет, мы с ней не из нищих. Но знаем, что такое прикидывать и высчитывать, как вручную стирать самую любимую вещицу, чтобы дольше продержалась, как по вытачкам ушивать, если в талии немного похудели. Им такое попросту неизвестно. А на самом деле, именно в таких мелочах и есть грандиозная разница между нами, в том числе между мной и Юрой. Накупавшись и навалявшись на пляже, все потянулись к отелю. Я же его задержала. Хоть на этот раз нам не стали мешать, позволили от них отстать. Юра, я остановилась, тормозя его. Я хочу поговорить о вчерашнем и о том, что ты сегодня сказал. Он прервал. Зря ты Ульяны из-за этого так паришься. Я серьёзно, я не обязан всем нравиться. И если не нравлюсь тебе, то это лучше, чем если ты будешь изображать, что нравлюсь. Я застыла. Значит, всё-таки сделал вывод об отвращении. Ну да, я вчера прямо очень правдоподобно изобразила от него тошноту. Но я не желала объясняться до того, как услышу однозначный ответ. А я? В смысле, я тебе нравлюсь? Знаю, такие вопросы в лоб не задают. Но почему-то мне показалось, что чем меньше мы прямо сейчас поставим друг перед другом границ, тем больше у нас шансов хоть до чего-то договориться. А с ним я договориться в любом случае хочу, даже если в этом договоре не будет никакой романтики. Уж тем более, если не будет никакой романтики. Он опустил голову, задумав его, улыбаясь. Ответил не сразу. Нравишься, но я не влюблён в тебя. Я даже не вполне понимаю, что это значит. Извини, если ты хотела услышать другое. Но при том, я чётко ощущаю, что мы с тобой очень подходим друг к другу. У нас с тобой характеры, как два куска пазла друг к другу лепятся, и потому я считаю, что если мы продолжим изображать парочку, то рано или поздно всё к тому придёт». Меня очень удивил такой ответ. «Обстоятельный, словно заранее тщательно продуманный и точный». Я кивнула. «Про пазлы совершенно согласна. Но мне бы не хотелось, чтобы ты увидел во мне какую-нибудь охотницу за богатством или что-то в этом духе, потому что даже сейчас я липну к тебе, хотя тоже не влюблена и тоже вряд ли понимаю, что это значит. Он рассмеялся. Уж поверь, этого я в тебе уж точно не увидел. Тогда просто продолжаем. Тебе в любом случае без меня здесь не выжить, а заодно и узнаем, насколько мы правы. Ты главное свою роль честно изображай и не отлынивай, а там всё само собой станет очевидно. Я не сдержалась и выдала. Какой же ты, Юра, ты просто сумасшедше классный. Так и хочется тебя выдернуть из всего этого общества, от этих людей, связать, расцеловать и отправить в Москву на жор фак. Да я ради тебя даже и ресницы красить начну. Юра подставил мне локоть, чтобы по лестнице вверх было удобнее подниматься. И он улыбался. Теперь снова тепло, как вчера, до того, как мы вернулись в отель. Значит, моя смелость была оправдана. Благодаря ей я совершила настоящий прорыв.